Архимагистр Никорин, стоя на самой высокой башне Дворца Ласурских королей, наблюдала за небом, расцвеченным грандиозным фейерверком в честь коронации Аркея и его жены. Огромное количество магов из орденов, расположенных в столице и из регионов, заранее прибыли в Вишенрук, чтобы поучаствовать в этом действии. Волшебники заполнили палубы стоящих в порту кораблей, городские сады и крепостные стены, по согласованному ранее плану наколдовывая сверкающие картины на небесах. которые сменяли одна другую на радость ласурцам. Стоящий рядом ученик королевского мага, запрокинув голову, любовался зрелищем и улыбался совершенно по-детски. Ники покосилась на него, сдержала вздох. Когда-то она, обретя ужасающую силу, пыталась научиться вновь относиться к миру с ребячей непосредственностью. Но и те времена давно прошли. «Вы не радуетесь, ваше могущество?» Взглянув на нее, спросил Баргас. «Почему? Это же триумф Лассурии!» «Что все триумфы в череде веков?» — пробормотала архимагистр, разглядывая сияющую рыбу солнца, проплывающую над головой. «Они красочны, но кратковременны. Вспышка света в темноте — всего лишь миг радости». «Мне не нравится ваше настроение, Ники!» Серафин облокотился на пропет рядом с ней. «Все хорошо. Так что вас беспокоит?» «Неужели вы из тех, кто считает, что за благополучием обязательно следуют беды?» «Вы стали более откровенным, Варгас?» — усмехнулась Никорин, оборачиваясь к нему. «Отчего?» — маг улыбнулся. Нике понравилась его улыбка. Даже мелькнула мысль затащить белокурого красавца в постель и проверить на прочность. Но она прогнала похоть прочь. Одним белокурым красавцем больше, одним меньше — сердце все равно бьется ровно. «Я же здесь надолго, не так ли?» — пожал плечами Серафин. «Раз уж вы сами выбрали мою кандидатуру в ученики королевского мага, я больше не вернусь к выполнению боевых заданий. Мой пост отныне — королевский дворец и его обитатели. Мне было непросто принять этот выбор, но я смирился. Вы обещали мне долгие годы жизни, и, глядя на мэтра Квасина, я понимаю, что так оно и есть». Это значит, что мы с вами, Ники, будем общаться очень и очень долго. А я предпочитаю откровенность интригам, особенно с теми, кто может прикрыть меня в бою или кого предстоит защищать мне. Так что вас беспокоит? Архимагистр, не отвечая, перевела взгляд на небо, где рассекал волны наколдованный Ласурский флот. Небесное море сверкало тысячами искор, и это было так красиво, что можно было забыть обо всем. «Когда-нибудь я буду с вами достаточно откровенно, обещаю», — произнесла она, не глядя на него. «Но еще рано. Это себе вы кажетесь опытным магом, чья карьера стремительно взлетела вверх, а для меня Варгас Серафин — несмышленное дитя». Несколько мгновений маг изумленно смотрел на нее, но затем рассмеялся. «На вас глупо обижаться, ваше могущество. Это как обижаться на ветер, что сдул шапку, или на дождь, что намочил одежду. Я ловлю вас на слове и буду ждать обещанного откровения». «Хороший у вас характер», — хмыкнула Ники. «Какой-нибудь девушке повезет иметь такого покладистого мужа». Поглощенная тающими в небе искрами, архимагистр не заметила, как улыбка пропала с его лица.